Глава девятнадцатая Виталина. После ресторана отправляемся с мужем в номер. Андрей уходит в душ, а я засыпаю. Черная марева поглощает мой мир шаг за шагом. Непрозрачный темный воздух с красными прожилками стелится у поверхности земли, и я иду за ним. Туман исчезает, и передо мной возникает розовое двухэтажное строение детского дома в Красногорске. Зачем я снова сюда приехала? Ах, да, я привезла юбки для малышки с медовыми глазами. Осматриваюсь в поисках пакетов, их нигде нет, зато замечаю другое. Я снова... Махонькая девочка 6- семи лет. Удивленно гляжу на собственные маленькие ножки, обутые в ярко-оранжевые сандалии. Не помню, чтобы у меня были такие. Делаю шаг вперед и тут же оказываюсь в лапах заботливого мужчины, пахнущего одеколоном. Вот наша кнопка. Цедит черноволосый огромный мужик, похожий на бурого медведя. «Ух, какая милашка!» Вторит ему женщина с рыжим коре. «Имя только у нее какое-то мальчишечье, Виталина. Вот-то отец ждал Витька, а родилась девчонка. Наверное, поэтому в детский дом сдали». Хмурю бровки. Эта ведьма говорит, что мой папа избавился от меня из-за того, что я не мальчик. Ничего, мы дадим ей нормальное имя, подмечает женщина. А так звали мою бабку. Иди к черту, я Виталина Лебедева, бью тетеньку по руке со всего размаху палкой. А! Убили! Помогите! Вопит жирная корова, и к нам со всех сторон бегут воспитатели. «Мы отказываемся удочерять этого ребенка!» — визжит несостоявшаяся мамаша, обвязывая шейным платком руку с кровавой раной. «Как же так?» — причитает воспитательница Евгения. «Уже документы оформлены, ребенок настроился на переезд, вещи собраны». Мы ее не берем, понятно? Мужик трясет кулаком перед нашими носами. Шмыгаю носом, вытираю ладошкой с лица слезы. Незаметно для взрослых прячусь за спиной новой молодой воспитательницы. Она новенькая, но молодая и красивая. И ее люблю, как родную маму. Женя ловит мою маленькую руку, и ведет меня за собой в розовое здание. Этим же вечером меня отводят к психологу. «Виталина, возьми карандаши. Нарисуй будущих маму с папой и себя». Оглядываюсь на Женьку. Она кивает мне розовой длинной челкой. Поддерживает. «Беру самые яркие карандаши, рисую розовый домик, Рядом с ним двух одинаковых девочек, держащихся за руки. Желтым цветом вывожу солнце над нашими головами, а зеленым — траву. Откладываю яркие карандаши, беру черный и коричневый. Рисую две огромные фигуры папы и мамы в углу рисунка, подальше от нас. «Виталина, кто эта девочка рядом с тобой?» Интересуется психолог. «Любимая подружка», — шепчу, опуская глаза в пол. Женя с психологом переглядываются. Воспитательница тут же пересаживается ко мне. «Виточка, у тебя же нет подруг. Ни одной. Ты всех обижаешь?» «Врешь! Есть у меня подруга. Она всегда рядом. Я ее вижу, разговариваю с ней». «Как она выглядит?» – мягко спрашивает психолог. «Она как я, моя копия!» Доказываю, стучу кулачком по столу. «Понятно», – тяжело вздыхает Женя, закатывая глаза. «Все намного хуже, чем я могла предположить». «Вита, зачем ты ударила эту женщину?» Психолог задает мне единственный вопрос – который интересует на самом деле. «Они сказали, что мой папа хотел мальчика, родилась я, поэтому он избавился от меня. И имя у меня дурацкое, как у мальчика. Мне дадут другое, Агрипина. Я не хочу быть Агриппиной!» Не выдерживаю, срываюсь на плач. «Ты все правильно сделала», неожиданно заявляет Женя, гладит меня по спине. «Надо всегда бороться за себя». «Евгения, следите за своей речью, иначе мне придется пожаловаться руководству на ваши методы воспитания», угрожает психолог моей любимой Женечке. «Не надо жаловаться! Не надо! Не надо!» кричу на психолога и шлепаю женщину по руке. «Видите, что она себе позволяет? Вы...» вынудили меня сообщить руководству о данном инциденте.